Добрый день, уважаемые зрители! Сегодняшняя моя лекция будет посвящена истории образования СССР. Но сначала я немножко остановлюсь на национальном вопросе в первой программе РСД РПБ, э, до революции, затем освещу практику решения национального вопроса в период гражданской войны и иностранной интервенции, а затем перейду э, к проблеме образования СССР, то есть дискуссии по федеративному договору и, собственно говоря, образованию Союза Советских Социалистических Республик и принятие первой Конституции СССР. Ну, хорошо известно, что для всех видных теоретиков большевизма, прежде всего для Владимира Ильича Ленина и Иосифа Виссарионовича Сталина, национальный вопрос всегда имел второстепенное значение – Намечая контррешение этой проблемы, в своей первой партийной программе, которая, как известно, была принята в июле 1903 года на втором съезде РСДРП, большевистские вожди опирались на три главных марксистских постулата. Это, во-первых, принципиальная невозможность решить национальный вопрос в условиях капиталистического общества. Во-вторых, это абсолютная убежденность в том, что ликвидация всех национальных антагонизмов и создание единой общности народов, возможно только при социализме. И, наконец, в том, что э, национальный вопрос является как бы подчиненным вопросом в общей классовой и политической доминанте. То есть завоевания всей полноты государственной власти сначала в России, а затем и в мировом масштабе. Но ну, ретроспективно взгляды теоретиков большевизма на проблему будущего национального государственного устройства Российской империи можно представить следующим образом. Значит До 1913 года большевики выступали за сохранение прежней унитарной формы государственного устройства, которая достанется им в наследство от российской монархии, поскольку считали, что именно она создавала оптимальные условия для построения новых общественных отношений в стране. После 1913 года, не отрицая самой идеи унитарной государственности, Признанные лидеры и теоретики большевизма впервые заявили о возможности создания на территории бывшей Российской империи широкой областной автономии для всех угнетаемых русским царизмом наций и народностей, пожелавших определиться со своим государственным статусом. Но вот наиболее четко эта идея государственной автономизации тогда прозвучала в нескольких известных работах крупных теоретиков большевизма, в частности, в сталинской работе «Марксизм и национальный вопрос», которая была опубликована в 1913 году, а также в двух ленинских статьях – критические заметки по национальному вопросу и о праве нации на самоопределение, которые были опубликованы в 1913 и в 1914 годах. Но вот во всех этих работах, не отвергая прежней марксистской парадигмы о подчиненности национального вопроса интересам классовой борьбы пролетариата за политическую власть, и Владимир Ильич Ленин, и Иосиф Виссарионович Сталин впервые заявили, что в нынешних исторических условиях Перед российским пролетариатом стоит важнейшая двуединая задача. Это, во-первых, борьба За равноправие всех наций и народностей в вопросах самоопределения, отделения и государственного строительства и, во-вторых, борьба за единство пролетарской классовой солидарности и всех пролетарских политических организаций и слияние их в единую интернациональную общность. Затем летом 1917 года преследуя тогда сугубо политические и прагматические цели, Владимир Ильич Ленин впервые выдвинул идею федеративного устройства. В будущей Республики Советов и предоставление всем так называемым инородцам широких автономных прав, взяв по сути на вооружение хорошо известный сыровский принцип федерализации России. Причем, надо сказать, что именно тогда часть э, руководства партии, в частности, Николай Иванович Бухарин и Георгий Леонидович Пятаков целиком полагаясь на принцип пролетарского интернационализма, вообще стали отвергать саму идею национального самоопределения народов и выступали под лозунгами ликвидации границ и самоопределения трудящихся. Хотя этот лозунг тогда был отвергнут большинством их же партийных соратников. То, что касается практики решения национального вопроса в 1918-1922 годах, то здесь ситуация выглядела следующим образом. Значит, провозгласив в ноябре 1917 года Декларацию прав народов России, большевики не только признали независимость Польши, Финляндии, Литвы, Курляндии, Лифляндии, Исландии, Малороссии и других ублюдочных государственных образований, возникших на обломках исторической России, но и предоставили широчайшие права, так называемой государственной национальной автономии многим народам бывшей Российской империи. Вот в результате такой национальной политики, которая была узаконена Третьим Всероссийским съездом Советов в 1918-1921 годах, в составе Российской Советской Федеративной Социалистической Республики РСФСР возникло 16 государственных образований, а именно Донецкая, криворожская Республика, республика немцев Поволжья, Башкирская, Дагестано-Горская, Карельская, Киргизская или Казахская, Крымская, Татарская и Туркестанская автономные советские республики, а также Бурят, Монгольская, Водская или Удмуртская, Кабардинская, Калмыкская. Коми-Пермятская, Марийская и Чувашская автономные области. Одновременно на руинах бывшей Российской империи в горниле братоубийственной гражданской войны и иностранной интервенции возникли еще семь независимых государственных образований, а именно Украинская и Социалистическая Республика Январь 1918 года, Белорусская Советская Социалистическая Республика Январь 1919 года, Азербайджанская Советская Социалистическая Республика Апрель 1920 года, Армянская Советская Социалистическая Республика Ноябрь 1920 года, Грузинская Советская Социалистическая Республика Февраль 1921 года, Хоревская Народная Советская Республика Февраль 1920 года и Бухарская Народная Советская Республика сентябрь 1920 года. Кроме того, в апреле 1920 года на территории Приморья и Хабаровского края возникла Дальневосточная Советская Республика, ДВР, с которой РСФСР тогда подписала особый договор. Между тем, еще в июне 1919 года для юридического оформления будущей Советской Федерации на базе РСФСР У СССР и БССР была создана комиссия, в состав которой тогда вошли Лев Борисович Каменев, Розенфельд, Николай Николаевич Кристинский, Алексей Иванович Рыков, Христиан Георгиевич Раковский, Дмитрий Иванович Курский, Лев Михайлович Карахан и Ирафим Маркович Склянский. Итогом работы этой согласительной комиссии стало заключение так называемого промежуточного договора о политическом военном и экономическом союзе трех республик, который был подписан в июне 1920 года. Затем в декабре 1920 года руководство Украинской ССР в лице председателя Совнаркома УССР Христиана Георгича Раковского и председателя ВУЦИК Григория Ивановича Петровского подписало межгосударственный договор с руководством РСФСР в лице председателя Совнаркома РСФСР Владимировича Ленина и председателя ВЦИК Михаила Ивановича Калинина об установлении военного и хозяйственного союза двух крупнейших советских республик, в соответствии с которым произошло фактическое объединение народных комиссариатов по военным и морским делам, внешней торговли, финансов, труда, путей сообщения, почт и телеграфа, а также двух Советов народного хозяйства РСФСР и УССР. Тогда же полевое управление упраздненного к тому времени Южного фронта во главе с Михаилом Васильевичем Фрунзе было преобразовано в управление командующего вооруженными силами Украины и Крыма, а войска Южного и Юго-Западного фронтов РКК автоматически вошли в состав Киевского и Харьковского военных округов Вооруженных сил Украины и Крыма. Между тем, в марте 1921 года на 10-м съезде РКПБ по догладу Иосифа Виссарионовича Сталина состоялась довольно жаркая дискуссия по проблемам создания обновленной Федерации Советских Республик и решения важнейших межнациональных проблем – Завершив острейшую дискуссию по данному вопросу, делегаты партийного форума приняли отдельную резолюцию об очередных задачах партии в национальном вопросе, в которой особо подчеркнули реальную возможность возникновения различных форм межгосударственных союзов, в том числе договорной и автономной федерации. Затем, в феврале 1922 года, в период подготовки советской делегации к участию в работе Генуэзской международной конференции, был окончательно оформлен политический, военный, хозяйственный и дипломатический союз между РСФСР... УССР, БССР, Азербайджанской, Армянской и Грузинской СССР, первые контры которого, как известно, возникли еще в июне 1919 года. А затем, уже в апреле 1922 года, после довольно жесткой и упорной борьбы Кавказского бюро РКПБ во главе с Григорием Константиновичем Орджоникидзе, с так называемыми «филиппистами», буддистами и ахундовцами, а также другими националистическими кланами кавказских коммунистов, была образована Закавказская Советская Федеративная Социалистическая Республика ЗСФСР, в состав которой вошли три советских республики – Азербайджанская, Армянская и Грузинский СССР. Ну а теперь бы я хотел перейти непосредственно к истории дискуссии по национальному вопросу и образования Союза СССР. Как известно, еще в мае 1922 года у Владимира произошел первый химический инсульт, который привел к частичной парализации верхних и нижних конечностей и временной потере речи. Но вот первый приступ неизлечимой ленинской болезни совпал по времени с началом и новой дискуссии по национальному вопросу. Ну, сразу отмечу, что ниже я вынужден буду представить традиционный взгляд на эту проблему, который давно утвердился в отечественной и зарубежной исторической науке, в частности в работах Журавлева, Булдакова, Наумова, Терещенко, Племака, Такера и других. Однако при этом отмечу, что ряд современных авторов, в частности профессора Сахаров и Жуков, ставят под сомнение не только сам факт принципиальных разногласий Владимира Ильича Ленина и Иосифа Виссарионовича Сталина по национальному вопросу, но и то обстоятельство, что авторам известной ленинской статьи к вопросу о национализациях и об автономизации в содержались крайне резкие выпады и личные оскорбления и в адрес Иосифа Виссарионовича Сталина, и в адрес Феликса Римоновича Дзержинского, а также различного рода русофобские пассажи о русских держемордах и великодержавном шовинизме был умирающий вождь пролетарской революции. В августе 1922 года Политбюро ЦК РКПБ приняло решение о создании комиссии по разработке проекта нового федеративного договора между РСФСР и другими советскими республиками. Тогда же Оргбюро ЦК РКПБ утвердило и состав этой комиссии, в которую вошли Валерьян Владимирович Куйбышев, председатель комиссии, Иосиф Исарионович Сталин, Вячеслав Михайлович Молотов, Скрябин, Христиан Георгиевич Раковский, Григорий Яковлевич Сокольников, Бриллиант, Григорий Константинович Аджиникидзе, Григорий Иванович Петровский, Александр Григорьевич Червяков, Александр Федорович Мясников, Нариман Нариманович Нариманов, Буду или Пантелемон Гургенович Мдивани, Яков Давыдович Гессон и Файзула Губайдулович Хаджаев. По мнению историков, в частности профессоров Журавлева, Наумова, Гроссол и других, еще до создания этой комиссии Иосиф Сталин, который уже несколько лет возглавлял наркомат по делам национальности, подготовил собственный проект союзного договора, так называемый «План автономизации», который предусматривал вхождение всех советских республик, то есть Украины, Белоруссии, Азербайджана, Армении, Грузии, ДВР и Харизма в состав РСФСР на права государственно-национальных автономий. Надо сказать, что в советской исторической науке, особенно в эпоху Горбачевской перестройки, в частности в работах профессоров Журавлева, Наумова, Терещенко и других, сталинский план автономизации почти всегда оценивали крайне негативно. И не только потому, что он якобы противоречил ленинскому плану создания равноправной федерации советских социалистических республик, но и потому, что в ходе дискуссии по национальному вопросу Иосиф Гестреонович Сталин якобы позволял себе усомниться в гениальной прозорливости вождя мирового пролетариата и открыто выступал против его взглядов, опустившись до уровня личных оскорблений и обвинение Владимира Ильича Ленина в потакании национальному либерализму малых наций и народов. Однако, надо сказать, что сама идея сталинского плана автономизации первой эскизы, которого он набросал еще до революции в своей знаменитой работе «Марксизм и национальный вопрос», которая, как я уже говорил, была опубликована в 1913 году, тогда не вызывала каких-либо вопросов, в том числе и у самого Владимировича Ленина, который именно тогда в одном из писем Алексею Максимовичу Горькому назвал старого партийного товарища замечательным грузином. Более того, как верно указал профессор Назаров, нельзя сказать, что позиция Сталина была по своей сути антиленинской, какой ее... Изображают, поскольку, как верно заметил тот же Вячеслав Михайлович Молотов, Сталин держался старой ленинской линии, чересчур упорно шел по ней, а Ленин шагнул дальше. Следует напомнить, что весь период нахождения партии большевиков под именно Иосиф Виссарионович Сталин считался крупнейшим знатоком национального вопроса, и не случайно сразу после прихода большевиков к власти и образования Совета народных комиссаров, РСФСР на Втором Всероссийском Съезде Советов был учрежден отдельный наркомат по делам национальности, который как раз и возглавил Иосиф Федорович Сталин. Причем, что примечательно, он находился на посту наркома вплоть до июля 1923 года, то есть образование... Союза СССР и создание первой союзной конституции, и после его ухода с этого поста сам наркомат по делам национальности был упразднен. Причем, заметьте, что более года он совмещал должность и генерального секретаря ЦК партии, и наркома по делам национальности. Между тем, сталинский план автономизации абсолютно логически вытекал из реалий тогдашнего времени и самой партийно-политической программы большевиков, поскольку... Во-первых, в значительно большей степени соответствовал основному постулату классического марксизма о подчиненном характере национального вопроса главной классовой задаче пролетариата, то есть завоевание безраздельной политической власти и построение коммунистического общества. И во-вторых, реально отвечал интересам Большинство российских автономий уже созданных в рамках самой РСФСР, которые в случае создания договорной союзной федерации могли предъявить вполне законные претензии на вхождение в состав этой федерации на равноправной и суверенной основе. В середине сентября 1922 года Владимир Ильич Ленин, который в тот период находился на лечении в подмосковных горках, попросил Иосифа Сырёновича Сталина прислать ему проект федеративного договора и не принимать поспешных решений по данному вопросу. Однако уже 23-24 сентября под руководством Вячеслава Михайловича Молотова состоялось два рабочих заседания комиссии, на которых план автономизации был полностью поддержан представителями трех советских республик, в частности Азербайджана, это ее представлял Нариман Нариманович Нариманов, Армении, которую представлял Александр Федорович Мясников, и Белоруссию, которую представлял Александр Григорьевич Червяков. Однако представители Украины и Грузии, в частности Григорий Иванович Петровский, Кристиан Георгиевич Раковский и Пантелеймон Гургенович Мандиване в категорической форме отвергли сталинский проект, который, по их мнению, открыто ущемлял законное право этих республик заключить равноправный союзный договор с РСФСР. Тем не менее, 24 сентября 1922 года комиссия Валериана Владимировича Куйбышева приняла заключительную резолюцию, в которой говорилось первое. О целесообразности заключения нового союзного договора между Советскими республиками Украины, Белоруссии, Азербайджана, Грузии, Армении и РСФСР о формальном вступлении первых в состав РСФСР. И второе, о том, что вопрос подписания договора с Бухарой, Хорезмом и ДВР остается открытым. 25 сентября 1922 года Владимир Ильич Ленин, ознакомившись со сталинским планом автономизации, направил в Политбюро ЦК записку с резкой критикой его подхода к решению межнациональных проблем и будущего устройства Союзной Федерации Советских Государств Европы и Азии именно так была заголовлена эта записка. А затем 26 сентября после состоявшейся беседы между Владимиром Ильичем Лениным и Иосифом Виссарионовичем Сталиным была достигнута договоренность о том, что окончательное обсуждение национального вопроса на политбюро ЦК будет отложено до 2 октября, то есть до даты возвращения самого Ленина из горок в Москву. Однако уже 27 сентября Состоялось заседание высшего партийного ариапага, на котором почти все члены Политбюро, в том числе Лев Борисович Каменев, Лев Давыдович Троцкий, Григорий Евсеевич Зиновьев, Иосиф Гиссарионович Сталин и Николай Иванович Бухарин поддержали ленинский проект федеративного договора о создании Союза Советских Социалистических Республик Европы и Азии. При этом в постановлении Политбюро ЦК по данному вопросу было прямо указано, что в этом договоре необходимо четко закрепить две основные позиции. Это, во-первых, право каждого субъекта Советской Федерации на свободный выход из ее состава. И второе. Реальное разграничение предметов ведения и полномочий союзного центра и союзных республик. Причем, как верно указал профессор Гроссул, столь быстрое решение столь острого вопроса произошло благодаря исключительно Владимиру Ленину, который убедил своих соратников, что монолитные партии большевиков, построенные на принципах демократического централизма, железной дисциплины – и жесткой вертикали власти не страшна любая, в том числе и так называемая двухэтажная Советская Федерация, состоящая из автономных и союзных республик. Кстати о том, что вот данное решение, согласованное с Владимиром Ильичем Лениным, носило чисто формальный характер, красноречиво говорит тот показательный факт, что в тот же день, то есть 27 сентября, Но еще до заседания Политбюро ЦК Лев Борисович Каменев направил Ленину записку следующего содержания. «Владимир Ильич, по-моему, или не трогать совсем вопроса о независимости, что, видимо, уже невозможно, или провести союз так, чтобы максимально сохранить формальную независимость, то есть приблизительно по предлагаемой схеме». Договор о Союзе должен включать обязательное а. пункт о праве одностороннего выхода из Союза и б. точное распределение областей ведения. Затем, уже в начале октября 1922 года, состоялся пленум ЦК, который поддержал решение Политбюро о создании равноправной федерации Союза Советских Социалистических Республик в составе четырех республик, а именно РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР и Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республики. Однако совершенно неожиданно уже, казалось бы, решенную проблему мешалось непредвиденное обстоятельство. 19 октября 1922 года на пленами Тифлисского горкома партии ряд видных членов ЦК Коммунистической партии Грузии, в частности Буду Мдиване, Михаил Акуджава, Филипп Махарадзе, Кате Цинцадзе и Сергей Ковторадзе в крайне резкой форме выступили против идеи вхождения Грузии в состав СССР в рамках Закавказской Федерации. В результате острой полемики, возникшей на пленами Тифлийского горкома партии, которая переросла в кулачные бои, Первый секретарь Закавказского краевого бюро РКПБ Серго Арджоникидзе в довольно грубой форме отреагировал на доводы своих политических оппонентов и заявил, что персональные дела всех возмутителей спокойствия, не пожелавших признавать решение пленума ЦК РКПБ, будут незамедлительно переданы для рассмотрения в Центральную контрольную комиссию, то есть ЦКК РКПБ. Затем, 20 октября, решением Закавказского крайкома РКПБ Михаила Куджава был снят с поста первого секретаря ЦК КПГ, а утром следующего дня в знак протеста против этого решения о коллективной отставке заявил весь состав ЦК Компартии Грузии. После своего демарша отставники попытались заручиться поддержкой ряда влиятельных членов Политбюро ЦК РКПБ, в том числе Льва Борисовича Каменева и Николая Ивановича Бухарина, которым была направлена срочная телеграмма с собственной версией произошедших событий. Однако Иосиф Бесрёнович Сталин сумел переиграть своих соратников по Политбюро и взять под личный контроль расследование так называемого «грузинского инцидента». В конце ноября 1922 года в Грузию была направлена специальная комиссия Политбюро ЦК под руководством председателя ВЧК Феликса Эдмоновича Дзержинского для выяснения всех обстоятельств этого инцидента. А уже 10 декабря после возвращения в Москву Феликс Эдмонович Дзержинский представил в Политбюро ЦК отчет о работе возглавляемой им комиссии, в которой твердая позиция Закавказского крайкома партии и его руководителя Григория Константиновича Аджоникидзе была признана абсолютно адекватной, а поведение большинства членов бывшего грузинского ЦК подвергнуто резкой и довольно обоснованной критике. Затем 12 декабря 1922 года, В Кремлевском кабинете вождя состоялась личная встреча Владимира Ильича Ленина с Феликсом Идмодовичем Дзержинским, на которой обсуждались итоги работы возглавляемой им комиссии по грузинскому инциденту. Само содержание и итог этой беседы остались неизвестны, однако почему-то многие советские, зарубежные и современные историки, в том числе Булдаков, Наумов, Терещенко, Такер и другие, посчитали, что, судя по всему, Владимир Ильич Ленин остался крайне недовольным выводами этой комиссии, о чем якобы зримо говорит его знаменитая статья к вопросу о национализациях или об автономизации, надиктованная им 30 декабря 1922 года то есть буквально за один день до ратификации первым всесоюзным съездом Советов деклараций и договора об образовании СССР. Вот в этой знаменитой ленинской статье, авторство которой в настоящее время стало предметом довольно острой научной дискуссии, умирающий вождь возложил полную ответственность за весь этот поистине великорусский шовинизм на Феликса Дзержинского и Иосифа Сталина, презрительно заметив, что обрусевшие народцы всегда пересаливают по части истинно русских настроений. Более того, он полагал, что выводы комиссии Дзержинского были подготовлены еще в Москве, в личной канцелярии Иосифа Виссарионовича Сталина задолго до ее отъезда на Кавказ. Именно поэтому... Весь свой гнев праведного интернационалиста он адресовал новоиспеченному генсеку, прямо заявив, что роковую роль тут сыграли его торопливость и озлобление против пресловутого социал-национализма. Тем временем, в конце ноября 1922 года, на рассмотрение в ЦИК союзных республик, был разослан проект «Основных пунктов Конституции СССР», которые были разработаны специальной комиссией под руководством Офиса Сталина. В середине декабря 1922 года на первом закавказском, четвертом белорусском и седьмом украинском съездах советов были приняты постановления об основах Конституции Союза Советских Социалистических Республик, которые и создали правовую базу для окончательного оформления Союза Советских Социалистических Республик. 18 декабря состоялся пленум ЦК РКПБ, на котором по докладу Иосифа Виссарионовича Сталина были приняты решения о подготовке текстов декларации и договора об образовании СССР, которые должны были быть рассмотрены и утверждены на Первом Всесоюзном съезде Советов, созыв которого был назначен на 30 декабря 1922 года. 29 декабря 1922 года на конференции полномочных представителей РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР были подписаны и утверждены проекты декларации и договора об образовании Союза СССР, а уже 30 декабря 1922 года Первый Всесоюзный съезд Советов провозгласил образование нового государства – Союза Советских Социалистических Республик. На том же съезде Советов был сразу образован и Всесоюзный Центральный Исполнительный Комитет, ЦИК Съезда Советов, который возглавил Всесоюзный Староста Михаил Иванович Калинин, а его заместителями стали председатели ЦИК Украины, Белоруссии и Закавказья, то есть Григорий Иванович Петровский, Александр Григорьевич Червяков и Нариман Нариманович Нариманов. Надо сказать, что по справедливому мнению ряда современных историков, в частности профессоров Нарочницкой, Гросова, Жукова и других, в тот период все члены высшего партийно-государственного руководства рассматривали создание Союза СССР как некий переходный этап, предстоящему слиянию всех государств Востока и Запада в единую всемирную Советскую Республику. Поэтому из названия нового государственного образования были вполне сознательно изъяты все упоминания о его национальном характере, а оставлены чисто политические наднациональные ярлыки, советский и социалистический. Ну и теперь, в конце своей лекции, я хотел бы немного остановиться на первой Конституции СССР 1924 года и так называемой проблеме украинизации Украинской СССР. Сразу после завершения работы Первого Всесоюзного съезда Советов, в ЦИК создал 6 комиссий для разработки положения ОСНК и 100 СССР союзных наркоматах и так далее. А затем в феврале 1923 года на пленами ЦК по предложению Михаила Васильевича Фрунзе была создана Конституционная комиссия ЦК для разработки проекта Первой Конституции СССР, которую возглавил Иосиф Виссарионович Сталин. Затем в апреле 1923 года на 12 съезде РКПБ состоялась очередная дискуссия по докладу Иосифа Виссарионовича Сталина о национальных моментах в партийном и государственном строительстве, в ходе которой были приняты две ключевые проблемы. Это первое – соотношение прав и полномочий союзного центра и субъекта федерации, и второе – основные принципы построения органов государственной власти СССР. Тогда же президент ЦИК создал и вторую Конституционную комиссию, которую возглавил ее председатель Михаил Иванович Калинин. В начале июня 1923 года на заседании Конституционной комиссии ЦК РКПБ были обсуждены два проекта Конституции СССР. Это проект комиссии Калинина и проект Конституционной комиссии Украинской СССР, которую возглавлял председатель ВУЦИ Григорий Иванович Петровский. Как установили многие историки, в частности, академик Кукушкин, профессора Чистяков, Жуков и другие, в указанных проектах речь шла о о совершенно разных подходах к решению основных проблем Союзной Федерации. Первый проект предусматривал создание Конституции СССР как полноценного федеративного союзного государства. А во втором проекте речь шла о внесении ряда поправок в уже существующий договор об образовании СССР, который, по сути, превращал СССР в довольно аморфную конфедерацию союзных республик. На последнем варианте особенно настаивали самые известные украинские самостейники, в том числе председатель Совнаркома Украины Христиан Георгиевич Раковский, председатель Госплана Украинской ССР Григорий Федорович Гринько, нарком юстиции и генеральный прокурор Украинской ССР Николай Алексеевич Скрипник и, как ни странно, заместитель председателя СНК Украинской ССР и главнокомандующий вооруженными силами Украины и Крыма Михаил Васильевич Фрунзе, которых Иосиф Виссарионович Сталин, на июльском совещании в ЦК РКПБ совершенно справедливо обвинил национал-уклонизме и сепаратизме. Причем сразу после этих обвинений Христиан георгий Раковский был снят с поста председателя Совнаркома Украинской ССР и отправлен советским полпредом в Лондон, а новым главой республиканского правительства был назначен председатель украинского ВСНХ Влас Яковлевич Чубарь. Естественно, Конституционная комиссия ЦК и Пленум ЦК отвергли все попытки украинских самостильников превратить в Союз СССР в подобие ублюдочной конфедерации и утвердили проект, представленный Конституционной комиссией в ЦИК. А затем, в начале июля 1923 года ЦИК РСФСР, УССР, БССР и Закавказской Федерации ратифицировали договор – и Декларацию о создании Союза Советских Социалистических Республик и одобрили представленный на их рассмотрение проект Конституции СССР. Затем 6 июля 1923 года ЦИК Союза СССР утвердил проект первой Конституции СССР, которая сразу вступила в законную силу и 31 января 1924 года была ратифицирована на Втором Всесоюзом съезде Советов. Почему ее и называют Конституцией 1924 года? Я прошу не путать Конституцию РСФСР 1918 и Конституцию СССР 1924 года. Первая Конституция это была Республиканская Конституция, вторая Конституция. Это уже союзная конституция. Теперь я хотел бы немного поговорить о самой конституции СССР. Хорошо известно, что первая союзная конституция, или конституция СССР 1924 года, состояла из двух разделов. Это декларации об образовании СССР и договора об образовании СССР. Значит, в тексте декларации говорилось об особом характере национальной политики СССР, причинах его возникновения и основных принципов объединения суверенных советских республик, в частности, их равноправие и добровольности вхождения в состав Союза СССР. А договор состоял из 11 глав. Что это за главы? Первая глава о предметах ведения Верховных органов власти СССР. Второе – это о суверенных правах союзных республик и о союзном гражданстве. Третья глава – о съезде Советов СССР. Четвертая глава – о Центральном исполнительном комитете, то есть ЦИК СССР. Пятая глава – о президиуме ЦИК СССР. Шестая глава – о Совете народных комиссаров СССР. 7 глава о верховном суде ссср 8 глава о народных комиссариатах ссср 9 глава об объединенном государственном политическом управлении ссср то есть о гпу 10 глава о союзных республиках и, наконец, 11 глава о гербе, флаге и столице СССР. В соответствии с Конституцией СССР высшим органом государственной власти становился съезд Советов СССР, делегатами которого являлись избранные представители городских советов и губернских съездов Советов. В период между всесоюзными съездами которые должны были проходить не реже одного раза в год, высшим органом государственной власти становился Центральный исполнительный комитет СССР, то есть ЦИК СССР, состоящий из двух палат – Союзного совета и Союза национальности, которые два раза в год должны были собираться на свои рабочие сессии. В промежутках между сессиями ЦИК, высшим законодательным, И исполнительным органом государственной власти страны становился президиум ЦИК СССР, избиравшийся на совместном заседании палат. Именно этот государственный орган, работавший на постоянной основе, был наделен правом оперативного утверждения или отмены всех постановлений СНК СССР, наркоматов СССР, ЦИК и СНК Союзных Республик. Далее. ЦИК СССР формировал высший исполнительный и распорядительный орган Советского государства, то есть Совет Народных Комиссаров СССР или СНК СССР, в состав которого входили председатель СНК, его заместители и 10 наркомов, 5 наркоматов, а именно иностранных дел, военно-морских дел, внешней торговли, путей сообщения, почт и телеграфов, обладали общесоюзным статусом, а пять наркоматов, а именно продовольствия, труда, финансов, ВСНХ и РКИ, то есть рабочей крестьянской инспекции, имели объединенный или союзно-республиканский статус. Кроме того, шесть наркоматов, а именно юстиции, внутренних дел, земледелия, здравоохранения, просвещения и социального обеспечения – имели исключительно республиканский статус. Надо сказать, что вот принятие Союзной первой союзной конституции, а затем и принятие республиканских союзных конституций в 1925 году, казалось бы, должны были умерить пыл так называемых национал-уклонистов, особенно на территории Украинской ССР. Однако, как оказалось, это напротив разогрело их аппетиты. Ну вот хорошо известно, что в начале мая 1925 года, сразу после отставки так называемого украинофоба Эммануила Ионовича Квиринга с поста первого секретаря ЦК Компартии Украины и назначения на должность украинского генсека Лазаря Моисеевича Кагановича в тогдашней столице Украинской ССР в городе Харькове, состоялся печально знаменитый пренум ЦК Компартии большевиков Украины, который принял мало кому известное постановление об украинизации. Я хочу подчеркнуть, что именно так оно и называлось. Прямо содержавшего целый набор откровенно националистических требований строго обязательно к неукосительному исполнению всеми партийными, государственными и хозяйственными органами республики. Ну, о чем шла речь в этом постановлении. но в частности, принудительно внедрять украинский язык, особенно в среде партийного и советского аппарата. Второе. Подбирать и выдвигать партийные кадры из числа рабочих и трудового крестьянства исключительно украинской национальности. Третье. Перевести все партийное просвещение на украинский язык. Четвертое. Перевести на украинский язык преподавание во всех средних и части высших учебных заведений. Пятое. Украинизацию партийного аппарата провести немедленно, а советского не позднее января 1926 года и так далее. Надо сказать, что проводниками вот этой вот насильственной украинизации С середины 20-х годов стали самые активные сторонники бывшего главы Совета народных комиссаров Украинской ССР, известного троцкиста Христиана Раковского, который носился с идеей тотальной украинизации еще во времена Гражданской войны, когда в состав Украинской ССР были включены такие исконные русские земли, как область войска Донского и пять Новороссийских губерний, в частности Екатеринославская, Харьковская, Таврическая. Херсонская и Бесарабская. Теперь же накануне своей отставки и отъезда советским полпредом в Лондон он разразился очередным русофобским флиантом. Он назывался так. Основные задачи момента которым и вооружил всех украинских самостинников реальной программой действий. Надо сказать, что вот таких упертых украинских самостинников было всего порядка 400 человек на всю многотысячную коммунистическую партию большевиков Украина. Но именно эти ребята, среди которых было немало бывших бородьбистов, то есть малороссийских эсеров, и составляли ядро всего партийно-государственного аппарата власти Украинской ССР. Ну вот кто среди них выделялся особым таким рвением на э, ниве украинизации? Но ну, это в частности заведующий отделом печати ЦК КПБУ Андрей Арсеньевич Хвыля, заместитель председателя СНК и председатель Госплана Украинской ССР Григорий Федорович Гринько, нарком юстиции и прокурор Украинской ССР Николай Алексеевич Скрипник, нарком финансов Украинской ССР Михаил Николаевич Полож, нарком просвещения Украинской ССР Александр Яковлевич Шумский, председатель Киевского ГУП-исполкома Панас Петрович Любченко и целый ряд других. Но вот когда в Акханале насильственная украинизации перешла все разумные пределы, особенно на Донбассе и в Кривом Роге, где в течение всего полугода более 60% промышленных рабочих и шахтеров под угрозой увольнения были махом записаны в украинцев, Иосиф Виссарионович Сталин направил письмо товарищу Кагановичу и другим членам ЦК КПБУ. Где в частности говорилось, нельзя украинизировать сверху пролетариат, нельзя заставить русские рабочие массы отказаться от русского языка и русской культуры и признать своей культурой и своим языком украинский. Это противоречит принципу свободного развития национальности. Это была бы не национальная свобода, а своеобразная форма национального гнета. При слабости коренных коммунистических кадров на Украине это движение, возглавляемое сплошь и рядом некоммунистической интеллигенцией, может принять местами характер борьбы за учужденность украинской культуры и украинской общественности от культуры и общественности общесоветской. Характер борьбы против Москвы вообще, против русских вообще – против русской культуры. Но вот тем не менее, несмотря на столь абсолютно верную и жесткую критику, и по сути дела диагноз, политика украинизации была продолжена, хотя и в значительно меньших масштабах. Но окончательный конец вот этой насильственной вакханалии украинизации был положен только в начале 1930-х годов, когда и сам Иосиф Сталин, и его политические сторонники – окончательно укрепились на вершинах партийно-государственной власти в СССР. Ну вот на этом я хотел бы закончить свою сегодняшнюю лекцию. Всего вам доброго, до свидания.